Глава 71. Карета под окном. Я вернулась в свое тело так же резко, как будто меня выдернули из воды за волосы. Сердце заколотилось, легкие жадно втянули воздух, тёплый, пахнущий лавандой и старыми деревянными балками. Я лежала на своей постели, всё еще чувствуя прохладу ночного ветра на коже и отголоски чужих шагов в ушах. Но сон уже не возвращался. Я встала, натянула платье лили то самое с васильками по подолу, аккуратно зашитое на месте, где в меня вошел нож убийцы, и спустилась вниз. За окном уже опадало светок последнее золото. Осень встречала день сдержанно, без пафоса, но с той тихой надеждой, что только утро умеет дарить. В приемное было необычно шумно. Шум доносился из палаты. Родители Ника сидели у его кровати. Оба в одинаково измятых, но чистых одеждах, будто всю ночь провели на коленях у алтаря. Мать держала сына за руку. Отец аккуратно подкладывал подушку под его спину. На одеяле лежали игрушки. Деревянный солдатик, тряпичный заяц с вышитыми глазами и новенькая игрушечная карета – выточенная из светлого дерева и расписанная золотом. «Она едет!» — радостно прошептал Ник, катая карету по одеялу. «Смотри, пап, Колеса крутятся!» Доктор стоял у окна, скрестив руки на груди, но в его глазах не было обычной раздражительности, только усталая, почти отцовская гордость. «Опасность миновала» сказал он, не глядя на родителей. «Сердце у него теперь бьется ровнее, чем у меня. Можете забирать. Только не забывайте давать сердце луны еще три дня. И никаких прыжков с крыльца». «О, нет!» – воскликнула мать, прижимая сына к себе. «Он будет сидеть дома, как принц!» Отец рассмеялся. «Впервые за все это время!» И поднял мальчика на руки, будто тот был не выздоравливающим ребенком, а драгоценным артефактом, спасенным из руин. «Спасибо вам, доктор», — начал он, но доктор махнул рукой, будто прогоняя муху. «Не мне. Ей!» Он кивнул в мою сторону. «Она держала его, когда я был на родах. Она не дала ему уйти». «Я смутилась». И отвела взгляд. Родители посмотрели на меня с такой благодарностью, что мне захотелось спрятаться за шкаф с зельями. Но Ник вдруг протянул мне игрушечную карету. «Возьми, у меня две». Я улыбнулась и осторожно взяла ее. Дерево было теплым от его ладони. «Спасибо», – прошептала я. «Буду катать ее по подоконнику перед сном». И вспоминать тебя. Он засмеялся, и в этом смехе не было ни тени ни боли. Они ушли быстро, не торопясь, но и не задерживаясь. Карета ждала у крыльца. Черная, с гербом на дверце, запряженная двумя лошадьми в медных упряжках. Мать укутала сына в меховой плед. Отец снес его на руках, забираясь с ним внутрь. Я подошла к окну, чтобы проводить их взглядом. И вдруг замерла. К нашей больнице подъехала еще одна карета. черная, с гербом дракона на дверце. Его карета. Осколок моей прошлой жизни. Сердце ухнуло в пятки. Я отшатнулась от окна, как от удара. Нет, не может быть. Он не знает, где я. Он думает, что я мертва. Он... Но карета была здесь. Реальная, настоящая. Кучер в герцогской ливрее стоял рядом, держа поводья. А из окна экипажа кто-то смотрел прямо на дом. Я не видела лица, но чувствовала взгляд. Холодный, пронизывающий. Как тогда на аукционе. Я схватилась за край подоконника, чтобы не упасть. В голове закрутилась мысль «бежать!» «спрятаться!» сгореть дотла, лишь бы не увидеть его снова. Но в этот момент стук...